глава 34 Жрица против пантер Антон не верил своим глазам «Мама — Мама? — заикаясь, пробормотал парень. «Мама — Мама! — в ужасе завопил он. — Что вы наделали? — Она сама напросилась, — холодно ответила верховная мать-змей. — А ты давай-ка отправляйся, мама! — Мамочка! — Ты убила ее! — громко закричал Антон, схватившись за голову. — Ты! — верховная мать-змей ухмыльнулась и вытянула к нему руки. — Отказываешься подчиняться, дреной мальчишка? — Большая ошибка! — Я отправлю тебя вслед за твоей дрожайшей... — С вашей мамочкой! — Нет! — раздалось вдруг откуда-то сверху, и между потрясенным Антоном и верховной матерью змей приземлилась Даша Киселева. — Не делайте этого, прошу вас! Он не хотел, я за него ручаюсь! — не договорив, она превратилась в огненный столб. Антон задохнулся от ужаса, увидев, как на том месте, где она только что стояла, взметнулись у неба искры. — Еще кто-нибудь осмелится повысить на меня голос? — гневно спросила верховная мать змей. — Вы все жалкие черви, недостойные целовать мне ноги. Так будет с каждым, кто посмеет разинуть на меня пасть. — Сдохни! — в отчаянии крикнул Антон, крепко сжав кулаки. Он дернулся вперед, силой ударив правой ногой по земле. Вся его ненависть к этой твари в человеческом облике, вся его... Его боль от потери стремительно прорвалась наружу. Земля содрогнулась от удара, и в сторону верховной матери змей протянулась огромная глубокая трещина. По щекам Антона текли слезы. Огненные волки и их предводители были настоящими монстрами, нечистью, абсолютно чуждой этому миру». Верховная жрица только что убила его мать и девушку, к которой он испытывал симпатию, девушку, покорно служившую ей, исполнявшую все её приказы, сходя с ума одновременно от горя и ярости. Антон вдруг понял, каким идиотом он был, когда согласился вступить в ряды нечести. Но сейчас он мог помочь королевскому задиаку остановить этот кошмар. Трещина, змеяющаяся по земле, достигла костра. и в образовавшуюся дыру посыпались горящие бревна. Несколько древних старух, читавших заклинания, с воплем провалились следом. Антон снова топнул ногой, вызвав новое сотрясение. Верховная мать змея отшатнулась, едва не упав, а затем проворно отпрыгнула от разрастающегося провала. «Щенок!» — злобно рявкнула она, вскинув руки. «Ты за это ответишь!» Антон, пригнув голову, бросился в В сторону, и огненное заклятие пронеслось над его макушкой. Верховная мать-змей с безумным торжеством в горящих глазах хотела ударить снова, но тут из темноты леса черной стрелой вылетела огромная пантера. Зверь на полной скорости кинулся на верховную жрицу, сбил ее с ног. Мать-змей покатилась по земле, визжа от злости, а пантера тут же отскочила в сторону, снова растворившись во мраке, поднявшись на колено, верховная жрица резко выбросила руку в сторону пропавшего оборотня, и с её пальцев сорвалась струя зелёного огня. С противоположной стороны тут же возникла ещё одна пантера и полоснула её клыками по второй руке. Верховная мать змей, взвигнув, обернулась на пантеру уже исчезла её собрат чёрный бесшумный тенью снова возник по другой стороне от жрицы блеснули клыки и мать змеи издала новый овал по её коже потекла кровь а за спиной вырос ещё один оборотень Антон злорадно наблюдал как пантеры по очереди налетали на ведьму и тут же отскакивали назад не давая ей ни малейшего шанса достать кого-либо из них Мать-змея яростно вопила, ругалась, на чем свет стоит, и швырялась огнем, и Седачев, глядя на нее, испытывал мрачное удовлетворение. Эта гадина совершила немало зла и должна была ответить за все. Верховная мать змей наконец поняла план пантер разозлить, вывести из равновесия и измотать её. Жрица окружила себя плотным кольцом зелёного ведьминого огня и вся в крови с трудом поднялась на ноги, выкрикивая одно заклинание за другим. Она отмахнулась от одной пантеры, но тут же другая полоснула ее когтями по спине, разодрав кожаный плащ. Верховная мать-змей упала лицом вниз, но мигом приподнялась и швырнула очередной огненный шар. Пламя охватило одного из оборотней, и стошновая полыхающая пантера начала кататься по снегу, пытаясь сбить огонь. Верховная жрица торжествующе расхохоталась, но новый удар швырнул ее на торчащие земли, суковатый пантер.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 Сражение королевского зодиака с монстрами продолжалось. Весь лес вокруг полыхал, а горящая пантера больше не шевелилась, на глазах уменьшаясь в размерах, принимая форму человека. Антон понял, что оборотень погиб от рук этой гадины, и тогда он бросился на помощь пантерам, упорно атакующим верховную жрицу с двух сторон. Обе ее руки полыхнули огнем. Вращая вокруг себя огненные шары, она отшвырнула обоих овощей. боретни ноги выголоси уже не так ловка как раньше антан тапнула землю и новая трещина пересекла поляну а верховная мать змей покачнулась с трудом удержавшись на ногах с ледяной улыбкой на губах она обернулась к седачову скоро твоя очередь мальчишка крикнула она сверкая глазами в которых бушевал огонь я займусь и тобой и она снова отмахнулась от нападающих пантер расшвыряв их в разные стороны Быстро оглядевшись, Антон схватил с земли какое-то длинное привно и со всего маху ударил приближающуюся жрицу, удар шипою с ног её сknock и швырнул через всю поляну. Пролетев несколько метров, она рухнула на землю, но вскоре снова начала подниматься, и в этот момент Ее шею захлестнула тонкая золотистая цепь с медальоном. Верховная мать змей сдавленно вскрикнула, а затем вдруг оцепенела и во весь рост повалилась на землю. Антон ринулся к ней, но прямо перед ним из кустов вышел человек в длинном поношенном пальто. Он был весь обмотан грязными бинтами, кое-где пропитанными кровью. Бинты покрывали и лицо незнакомца, оставляя лишь небольшие прозвучки. Прорези для глаз. Седачев замер, ожидая нападения. Бураве незнакомца хмурым взглядом, Тот упреждающий поднял руку В белой матерчатой перчатке. «Спокойся, только спокойся, мой юный друг. Я не причиню тебе вреда Сотрясателю земли», — Глухо произнес он из-под бинтов. «А матери змей можешь больше не беспокоиться. Я сам займусь этой стервой. А справитесь?» Вы не представляете, на что она способна, прорычал Антон. Отлично представляю. Но пока на нет и цепь с медальёном она не в силах даже пошевелиться, ответил незнакомец. Заговорённое вещется. Мне дал её Василий Глеб Щернак и нерутся незадолго до своей гибели. И я сделаю так, чтобы его смерти, смерти всех других людей, которых убила эта гадина, не были напрасными. На кто вы, опёшал Антон, кто та к нам следовала покинуть этот мир? Едва слышно произнёс забинтованный. Потом он схватил Верховную мать змей за шею в рот и волоком потащил за собой в ночной лес. Жариц согненного дракона разивал рот. безумно вращала выпученными глазами, но и правду не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Антон вздрогнул, увидев Саяну, Все это время она стояла в зарослях неподалеку, держа на руках кота Арбагаста и молча наблюдала за происходящим. Заметив огненную ведьму и не подумавшую вмешаться, верховная мать змей испуганно уставилась на нее. «Помоги!» — из последних сил прохрепела она. Но Саяна лишь холодно улыбнулась. «И кто теперь главный?» — одними губами спросила она. Затем развернулась и молча двинулась прочь. Прочь, подальше от шумосхватки, Антон проводил ее изумленным взглядом. А сражение на поляне продолжалось, и перевес был явно не на стороне огненных волков и их соратников. Седачев понял, что ему больше не стоит здесь оставаться. Взглянув напоследок на темное пятно на белом снегу, оставшееся от его матери, он бросился в лес. И у щекам снова потекли слёзы, но он этого не замечал. Сейчас Антон Сидачёв хотел лишь одного поскорее убраться из этого города от первородных и всего, что с ними связано.